Одним из тех московских богатеев, дружбы с которым Гелеровский попрекает Долгорукова, был банкир Лазарь Поляков, видная фигура в московских деловых кругах. Он являлся не только главой ряда российских банков и крупных предприятий, но и финансистом строительства российских железных дорог, а также благотворителем, жертвовавшим деньги на Румянцевский музей и музей изящных искусств. Поляков был частым гостем на балах в доме генерал-губернатора на Тверской. Благодаря чему долгое время и после смерти Долгорукова его злопыхатели говорили, что князь был чуть ли не на содержании у банкира. Дескать, откуда у Долгорукова было взять столько средств на шикарные балы, если сам он денег не считал, а потому и привлёк Полякова. И вот что интересно. Уже много лет спустя Александр Солженицын также обвинял Долгорукова в нечистоплотности по причине его благосклонного отношения к Полякову, с которым князь Долгоруков вёл дружбу, и который, как утверждали злые языки, открыл ему в своём земельном банке текущий счёт на любую сумму, а потому на банкира сыпались из года в год всякие почести и отличия. Солженицын пишет, что Долгоруков был чуть ли не прикормлен Поляковым, так как он отдал всё своё состояние зятю, между тем любил и пожить широко, да и благотворить щедрой рукой. Влияние Полякова якобы проявлялось в том, что в Московской губернии долгоруковым для него была создана благоприятная среда. Владея Московским земельным банком, в условиях отсутствия конкурентов, он получал максимальную выгоду от того, что не было дворянина-земледельца, который бы не закладывал своё имение. В итоге эти дворяне становились в некоторую зависимость от банка. И на всё это московский генерал-губернатор смотрел сквозь пальцы. В итоге Солженицын и делает такой вывод. Долгоруков был весьма покровительственен к приезду и экономической деятельности евреев в Москве. Ключом к тому, очевидно, был ведущий банкир Москвы Лазарь Соломонович Поляков. Трудно согласиться с таким радикальным выводом писателя, ибо Долгоруков был открыт для представителей всех конфессий Москвы. И потому свои поздравления князю на его очередные юбилеи присылали не только члены еврейского общества, но и магометанского общества, а также католики и протестанты Москвы. Что же касается утверждений того же академика Богословского об отсутствии у князя средств, из-за чего он был в большом долгу у того же Полякова, то уже после его смерти выяснилось, что Долгоруков был вполне платёжеспособен. Более того, если он и просил пожертвований, то не для себя, а для московского простого люда, не имевшего возможности даже лечиться в больницах. Достаточно лишь перечислить названия благоделин и больниц, на которые Владимир Андреевич потратил свои личные сбережения, чтобы убедиться в широте его души, в искренности его порывов. Приют при Московском совете детских приютов Бесплатная лечебница при комитете христианская помощь российского общества Красного Креста. Убежище для увечных воинов в селе Всесвятском. Ремесленные училища при Месницком отделении больницы для чернорабочих в Москве. Вяземский приют при Вяземском Смоленской губернии благотворительном комитете. Мастерская для бесприютных в Москве. И мы перечислили лишь те учреждения, что носили имя Долгорукова. Но ведь были и другие. Долгоруков, подобно одному из его предшественников, князю Дмитрию Голицыну, своим примером показал многоимущим москвичам, куда и как надо тратить сбережения. Влас Дорошевич чрезвычайно удачно сформулировал способность Долгорукова пробудить в том или ином толстосуме щедрость. Он, как он писал, и щёлкнуть, ну и обласкать умеет. Был такой случай с реставратором Лопащёвым. Как-то в очередной раз, когда надо было пожертвовать энную сумму денег на благотворительную лотерею, он заартачился. Надоело платить сколько можно. Прознавший об этом Долгоруков вызвал Лопащёва на приём к 9 часам, но не утра, а вечера. Лопашов не прийти не мог, а потому, отправившись к князю, захватил с собой, ну, всякий случай, несколько тысяч рублей. И вот сидит он в приёмной у генерал-губернатора. 1 час, 2-й, 3-й, а князь его всё не принимает и уже под ложечкой сосёт. Лопашов даже не поужинал перед выездом. И спать хочется. Любые бы деньги отдал, лишь бы домой отпустили. А князь всё не принимает. Лишь в 2 часа ночи двери начальственного кабинета распахнулись. Князь вас ждёт. Заходит рестаратор к Долгорукову и сразу с поклоном деньги вынимает. Примите ваше сиятельство. Я не подписался на вторею, потому что хотел иметь честь передать лично. А князь сама любезность улыбается, благодарит и руку жмёт. От всей души вас благодарю, от всей души. Я так и был уверен, что тут нет недоразумения. Я всегда знал, что вы человек добрый и отзывчивый. А теперь не доставите ли мне удовольствия со мною откушать? Мы, старики, не спим по ночам, ужиною поздно. И милости прошу, чем Бог послал. ужины Леонида до 4 часов утра о чём Лопашов потом ещё долго всей Москве рассказывал ну как не вспомнить тут другого генерал-губернатора Арсения Загревского который вот так же мог вызвать к себе под вечер и Нову купца но ужинать с ним он никому не предлагал ну вернёмся к праздникам каждый год на шестой неделе великого поста в субботу на Красной площади устраивали вербный базар и гулянья Вдоль кремлёвских стен ставили ряды из палаток и лавок, в которых продавали детские игрушки, сладости и всякие безделушки. Торговали здесь и иноземными лакомствами. Греческие купцы привозили рахат-лукум, а французы пекли свои вафли. Особенно рад был этому простой народ. Кульминацией праздника становились вербные катания с участием генерал-губернатора. Хозяин Москвы при полном параде выезжал в верхом на породистом скакуне в окружении свиты. Особое впечатление это производило на тех, кто становился свидетелем зрелища впервые. Москвичи встречали этот торжественный разъезд, выстроившись вдоль Тверской улицы. А на Рождество Долгоруков разрешал в Москве кулачные бои. Вот как вспоминал писатель Иван Шмелев. На третий день Рождества такой порядок от старины. Брамлейцы, заводские из чугунного завода Брамлея, с серединки неподалёку от нас на той же Калужской улице стенкой пойдут на наших в кулачный бой, и большое побоище бывает. Сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто дозволяет, и будошники не разгоняют. С морозу людям погреться тоже надо, писал Иван Шмелёв. Трудно найти такую же область жизни Москвы, которая была бы обойдена вниманием генерал-губернатора. Например, развитие образования, как начального, так и высшего. За 20 лет, начиная с 1872 года, число детских учебных заведений увеличилось более чем в 7 раз, а количество учащихся выросло в 6 раз и достигло 12 тысяч человек. В сентябре 1866 года открылась Московская консерватория. В 1872 году на Волхонке в здании Первой мужской гимназии торжественно открылись московские женские курсы или курсы профессора Гирье, положившие начало высшему женскому образованию в России. В 1868 году на базе Московского ремесленно-учебного заведения открылось Императорское техническое училище, готовившее механиков, строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов по уникальной системе образования. В 1865 году в Москве открыла двери для всех желающих получить образование в сельском хозяйстве Первая земледельческая и лесная академия. В тени Владимира Андреевича необычайно жиласе культурная жизнь Москвы, важнейшим событием которой стало проведение первого Пушкинского праздника и открытие памятника Пушкину в 1880 году. Долгоруков покровительствовал деятелям культуры. В октябре 1881 года к нему пожаловал сам Александр Николаевич Островский, озабоченный творческим упадком малого театра. Драматург замыслил создать новый театр. Но где взять деньги на такое весьма затратное предприятие? По мнению Островского, привлечь средства мог бы Долгоруков. Гость начал с места в карьер. Князь обратился он к Долгорукову. Столько лет вы состоите всесильным хозяином Москвы, а до сих пор не поставите себе памятника? Какого памятника? удивился генерал-губернатор. должен быть построен театр вашего имени. Долгороков улыбнулся и мягко заметил: Я знаю, меня в шутку называют удельным князем, но, к сожалению, у этого удельного князя нет таких капиталов, которые он мог бы широко тратить. Я приехал к вам, князь, искать не ваших денег. Скажите одно слово, и московское именитое купечество составит компанию и явится в театр. Долгоруков инициативу Островского одобрил и помог найти мецената, которым оказался представитель семьи железнодорожных магнатов Губонин, без промедлений принявшийся за составление акционерного общества. А уже в ноябре Долгоруков отправил ходатайство о создании народного театра в Министерство внутренних дел. Но театра, правда, не получилось. Так как вскоре вышло правительственное распоряжение о всеобщем разрешении частных театров. Учитывая заслуги Долгорукова перед городом, неудивительно, что уже через 10 лет после назначения его генерал-губернатором, он был удостоен звания почётного гражданина Москвы, присвоенного ему городской думой в 1875 году. Кроме этого, князь был почётным гражданином и многих подмосковных городов. Вери, Звенигорода, Дмитриева, Бронниц, Коломны, Волоколамска, Подольска, Павловского посада. А через 2 года, в декабре 1877 года, по просьбе жителей Новослободской улицы Москвы её переименовали в Долгоруковскую. Долгоруков исповедовал принцип открытости. Как его дом на Тверской был свободен для желающих посетить князя так и Москва демонстрировала всему миру свои возможности. Это при Долгорукове в Москве прошла череда интереснейших выставок. Этнографическое в 1867 году, политехническое в 1872 году, антропологическое в 1879 году, художественно-промышленное в 1882 году, ремесленное в 1885 году, рыболовная в 1887 году, археологическая в 1890 году, три выставки по коннезаводству и другие. Открытие исторического музея, освящение храма Христа Спасителя стало яркими событиями торжеств по случаю коронации императора Александра III в мае 1883 года. А какой незабываемой иллюминацией встретила императора древняя столица. Это было временем настоящего триумфа Долгорукова. Большой мастер в организации балов, на третий день коронации 17 мая 1883 года Долгоруков дал такой бал, который по роскоши затмил все прежние. На празднество съехалось более полутора тысяч гостей. Императорская семья, дипломатический корпус, московская аристократия и прочее. Уже задолго до подъезда к генералу губернаторскому дому на Тверской гости могли услышать звуки государственного гимна, исполняемого оркестром, находящимся на площади перед особняком. Сама площадь и фасад здания были пышно украшены. У входа в дом именитый гостей встречал сам генерал-губернатор. Государь, император появился на празднике в том же мундире лейб-гвардии конного полка, что и хозяин бала, Долгоруков. Императрица князь преподнёс букет цветов. Первую кадриль начал сам император рука об руку с королевой Греции. Императрицу же вёл в танце Владимир Андреевич. Закончилось всё торжественным банкетом под утро. 15 мая 1886 года Долгоруков вновь удостоился высочайшей чести, получив от Александра III бриллиантовые знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного. Апофеозом признание заслуг князя стало празднование четвертьвекового юбилея его службы генерал-губернатором Москвы. 31 августа 1890 года Долгоруков В храме Христа Спасителя собрались лучшие люди первопрестольной. К 9 часам утра в соборе собрались чиновники гражданского и военного ведомств, руководители учебных заведений, делегаты городских и общественных управлений, а также дамы высшего света. Все были при полном параде. В 10 часов митрополит Московский Иоанникий начал торжественную службу. Наконец, в одиннадцать часов появился и сам Долгоруков, принявший участие в литургии по случаю собственного юбилея. Затем митрополит обратился к нему с речью. «Редко, чтобы кто-либо прослужил двадцать пять лет в одном и том же месте и на одном поприще, и чтобы кто-либо прослужил четвертью века на таком высоком посту, какой занимаете вы, явление исключительное, Едва ли не беспримерное, тем самым сформулировав одну из главных особенностей служения Долгорукова в Москве. Напоследок митрополит преподнёс сиятельному князю икону Рождества Иисуса Христа как напоминание о трудах, поднятых вами при окончании созидании и благоукрашении сего величественного храма. Приняв икону, Долгоруков вышел на крыльцо храма И увидел многотысячную толпу москвичей, приветствовавших своего градоначальника криками: "Ура!". Поклонившись в ответ на проявление народом своих чувств, Долгоруков сел в карету и направился в свой особняк на Тверской, где в 2 часа должен был начаться торжественный приём. Дом генерал-губернатора был переполнен гостями. Достаточно сказать, что приглашено было 120 делегаций, а пришло 280. Поздравления раздавались одно за другим. И кто только не прибыл в этот день, чтобы разделить радость с юбиляром. Наверное, проще сказать, кого не было. Московское духовенство, командование Московского военного округа в лице командующего генерал-лейтенанта Костанды, руководители соседних губерний, начальственные лица московской губернии, дипломаты и многие-многие другие. Все поздравления сопровождались подношением адресов, выполненных на любой вкус и цвет, из ценных пород дерева, украшенных золотом и серебром. Многие дарили юбиляру иконы, Но были и подарки иного рода. Например, дворяне Московской губернии собрали капитал на учреждение в Московском университете Долгоруковских стипендий для студентов из потомственных дворян. Московская полиция собрала капитал в 5 тысяч рублей для воспитания на проценты с него одного бедного ребенка из лиц, служащих в полиции. А в глазной больнице была учреждена койка имени Долгорукова. Московская городская дума в полном составе поднесла князю свой приговор об учреждении в Екатерининской богодельни отделения имени князя на 60 кроватей, а городской глава Алексеев лично пожертвовал 6 тысяч рублей на стипендию имени Долгорукова в университете. Отвечая думцам, Владимир Андреевич сказал, что их решение всецело отвечает его желанию, как истинно доброе дело для наиболее несчастных жителей города Москвы. Юбиляр принимал поздравления 2 дня. Для каждого гостя нашёл он доброе слово, каждому ответил и выразил благодарность. А вечером Центр Москвы вспыхнул блестящей иллюминацией. Особенно выделялась красотой Тверская улица, перекрытая для народных гуляний, продолжавшихся до темно. Торжество закончилось вечерним приёмом 2 сентября, на который князь пригласил 3000 человек. Это был последний юбилей князя, превзошедшего всех своих предшественников по числу лет, которые он провёл на посту генерал-губернатора. И ведь что занятно. Каждую пятилетку его службы в Москве отмечали как в последний раз: с подарками, подношениями и заверениями в преданности. Наверное, те заменитства императоров не праздновались в Москве так, как юбилеи Долгорукова. Москвичи привыкли к нему, он отвечал им тем же. Вот как писал историк К Владимиру Андреевичу, крайне доступному, обращались все с просьбами самого разнородного, порой фантастического, ну, в общем, всегда сверхзаконного порядка. Князь обещал всем, а очень многим помогал своим крупным авторитетом и обширными связями в делах, по роду своему, не подходивших ни к одному административному учреждению. Как не мягок и по-магнатски вежлив был Владимир Андреевич, Но в его просьбе слышался приказ, и не исполнить его не решался никто. Он любил Москву, в которой чувствовал себя почти на положении старого уездного князя. Он знал свою Москву, и Москва знала и любила его, отмечал историк. Ну а как же не любить такого, почти что своего человека? Ведь ему было свойственно много из того, что так уважали москвичи. Так известна была его религиозность. В 1867 году Долгоруков приказал изящно отделать домовый храм генерал-губернаторской резиденции, существовавший в здании с 1806 года, на втором этаже неподалёку от парадной лестницы. Присутствовать на торжественных молебнах в кремлёвских соборах Долгоруков был обязан по должности. Ну его не раз видели и на богослужениях в маленьких тесных церквях, спрятавшихся в московских переулках. Причём, не желая быть узнанным, князь приходил часто не в мундире, а в притулярном штатском платье. А сколько раз его встречали в Домовом храме Московского университета на Татьянан день. Была у него ещё одна привязанность. Долгоруков, например, любил попариться в популярнейших сандуновских банях, где для него в отдельном номере семейного отделения всегда были приготовлены серебряные тазы и шайки. Хотя у князя в особняке были мраморные ванны, и все знали, что он это любит, и за это тоже уважали его. Была в самом факте посещения Долгоруковым сандунов Некая объединяющая его с остальными москвичами платформа. Быть может, любовь к русской бане и берёзовым веникам и позволила Владимиру Андреевичу сохранить до преклонных лет отличную выправку и офицерскую стать. Не злоупотреблял он и всякого рода нехорошими излишествами. Вот как писал академик Богословский. Это был генерал ещё Николаевских времён, и по внешнему виду напоминавший эти или даже ещё Александровские времена, зачёсанными кверху височками, с нафабренными усами, невысокого роста, затянутый в мундир в эполетах с бесчисленными орденами на груди. Говорили, что он носит парик, что красится, что под мундиром носит корсет. Это был бодрый и даже молодцеватый старик-генерал, отмечал Богословский. Но и удельные князья стареют и болеют, особенно когда им за 80. И вскоре после грандиозно отпразднованного юбилея Владимир Андреевич запросился в отставку, последовавшую 26 февраля 1891 года. А вскоре Москва получила нового генерал-губернатора. великого князя Сергея Александровича Романова. Правда, злые языки утверждали, что Долгоруков ушёл не сам, а его ушли, дескать, из-за своих напряжённых отношений с царской семьёй. Не упускал он случая дать почувствовать царскому дому, что происходит из древнего рода. А двор с трудом терпел его и в конце концов вынудил подать в отставку. А сам Владимир Андреевич уходить не собирался. Хотел умереть в Москве, здесь, среди своих. Узнав же об отставке, сначала не поверил, прослезился и спросил: "А часовых? Часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут?" И часовых И часовых тоже убрали. Как писал Влас Драшевич, С отставкой долгорукова барственный период старой Москвы кончился. Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву, по-своему переначивать начали нашу старушку. Участком запахло. Участком там, где пахло романтизмом. И только в глубине ушедшей в себя, съёжившейся Москвы, накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство. Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях, в банкетах и митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад. Лишённый смысла существования, вырванный из привычного ритма жизни, отъятый из любимой Москвы, бывший городноначальник выехал подлечиться во Францию. И так же, как и Галицин, Долгоруков в Париже и скончался 20 июня 1891 года. Похоронили князя согласно завещанию на Смоленском кладбище в Петербурге.